354. Расстояние между ним, молчаливым, пребывающим вечно и тобою, проявленным ныне, надо сократить и начать изъю сознательного приближения к невыразимому, высочайшему, несказуемому внутри пребывающему. Кто не имеет ни имени, ни формы, ибо включает в себя всё,